Глава восьмая. Запись из дневника «Анонима». Магия демонов – это нечто, что мы, люди, не можем понять и объяснить, даже опираясь на самые современные научные знания. Они владеют силами, которые попирают все известные законы физики и логики. В их руках огонь рождается из воздуха, предметы левитируют и расстояния исчезают в одно мгновение. Что-то, что должно быть простым трюком или иллюзией, оказывается реальностью. Мы можем только гадать, каким образом демоны управляют этой магией, но даже лучшие умы человечества остаются в тупике. Единственное, что известно наверняка, в их мире магия — это не редкость, а повседневность. «Отойди от него!» — послышалось рычание. Это был не голос а именно низкий угрожающий рык, предназначенный исключительно для меня. Демон стоял в шаге от нас, сверля взглядом Итона, но не предпринимал попыток напасть. Только вот я прекрасно помнила, что его спокойствие ни о чем хорошем не говорит. «Что ты сказал?» Парень решил проявить мужество, словно и не боялся существа со сверхчеловеческой силой. «Ева, ты слышала!» — повторил демон, обращаясь уже по имени. — Отойди от него. Ты знаешь, чем все может закончиться, — напомнил он. А я почему-то знала. Либо здесь и сейчас умрут двое, а может даже трое, либо демон разберется только со мной одной. Никогда прежде не страдала альтруизмом. Возможно, просто не было повода. Но если выбирать, умереть всем или одной, то выбор очевиден. Ведь так? Я повиновалась. Послушно вышла из-за его спины, склонила голову и шагнула навстречу скорой смерти. Интересно, убьет прямо здесь или выберет для этого более подходящее место? — Ева! — Итан округлил глаза, пытаясь остановить меня объятиями. Он не понимал. Ему что? Нужно больше времени, чтобы все осмыслить? Что происходит? Свидетелей всегда убивают. Бывший парень против воли стал очевидцем, но кто ему поверит? Еще нужно доказать, что я здесь была, и он не выдумывает про демона, который напал на меня. Кайнер ужест парня очень не понравился. Он оскалился, обнажив белоснежные клыки, и посмотрел на меня. Инстинкт подсказывал, что я должна что-то сделать, иначе Итана ждет та же участь, что и Томаса. «Итан, не усложняй». Даже улыбнулась ему, но это не помогло. Он пытался защитить меня, но в данной ситуации это приведет к необратимым последствиям. Но все, так больше продолжаться не может. Стоит дать слабину и Итану конец, а я этого позволить не могу. Это он, — обреченно выдохнула я. В том, что он все понял, сомнений не было. Итан не просто убрал руку. Он отскочил от меня, как будто я была прокаженной. «Ты шутишь?» «Да». «Сейчас самое время для шуток, черт возьми!» Но я лишь обреченно покачала головой. Кайнер подошел ближе, притянул меня к себе, зарылся лицом в мои волосы. Он сам, того не понимая, подыграл мне. Теперь я была уверена, что Итан останется жив, если не выкинет еще какую-нибудь глупость. «Быть этого не может!» выдохнул он. Краска сошла с его лица. «Ты трахалась с этим чудовищем? Ева, ты больная!» «Осторожнее!» Спокойно предостерег Кайнер, а я лишь прижалась к демону всем телом, подтверждая свои слова. «Это правда. Я сама не верила до конца, но Итану об этом знать не обязательно. Я делаю это, чтобы спасти его, и если понадобится сказать еще какую-нибудь гадость и соврать, я не стану раздумывать». «Демону нужна я и только я. Когда он убьет меня, никто не поверит Итану, и доказать что-то будет сложно. Даже показания Эбби можно списать на состоянии шока. Тут нет полиции, которая должна бы присматривать за мной, а значит, дело легко замнут». «Ты... да ты просто...» Итан пытался найти слова, чтобы задеть, но я не злилась. «Вот уж точно доброго расставания не получилось, ничего не скажешь». Кайнер издал гортанное рычание, показывая, что ему не нравится то, что собирается сказать Итан. «Бывший никак не хотел оставаться в живых, вопреки всему, что я предпринимала». «Шлюха!» — зло выкрикнул он. Тело рядом со мной подалось вперед, и я физически ощутила жар, исходящий от него. «Он убьет Итана, точно убьет!» «Да, я слаба и не смогу остановить его, но переключить внимание мне по силам». Я не придумала ничего лучше, чем заградить ему дорогу. Обвела руками шею, встала на цыпочки и осторожно коснулась губ. Горячие такие мягкие губы не шевелились, и меня накрыла паника. Странно целовать демона, который собирается тебя убить, но не время смущаться. «Пошла к чёрту!» — послышался голос парня, а затем громкий лязг металлической двери. «Я всё сделала правильно. Чёрт!» «Я только что спасла жизнь, а, может быть, даже не одну. Жаль, только не свою». Красные глаза смотрели на меня с удивлением. Он не спешил отталкивать, но и целовать не торопился. «Блин, я отстранилась и хотела было извиниться, но, честное слово, делать мне больше нечего. Меня вот-вот убьют, а я еще извиняться буду». «Смело», — произнес мужчина и ухмыльнулся. Он явно понял мой мотив. Я не заметила, как на улице посветлело, и теперь демон предстал передо мной во всей красе длинное пальто, классические брюки и ботинки. Что у него под пальто я могла только догадываться, но представила его в той же рубашке, что видела на трансляции, весь в черном в цвете, идеально подходящем ему. Я отошла и вскинула голову, уверенно смотря в глаза, умру с достоинством. Я готова! заявила, сжимая руки в кулаки. Умирать все равно страшно. К этому нельзя быть готовой. Что, прям здесь? Зачем оттягивать? Когда он приблизился, я зажмурилась. Не хочу видеть, как он замахнется, схватит шею и переломит, как сухую веточку. Но вместо ожидаемой боли лица коснулась теплая рука. Пальцы нежно скользнули по щеке, приподнимая подбородок, заставляя взглянуть на него. Может, это такой способ усыпить бдительность? Стоит только расслабиться, и все, конец. Да ты вся дрожишь. Замерзла? Он распахнул пальто и притянул меня, заставляя уткнуться лицом в его грудь. И тут я окончательно выпала в осадок. Я даже сказать ничего не успела, а демон, кажется, правда пытался согреть, будто не понимая, что дрожу я вовсе не от холода. Я замерла, ощущая тепло тела, сильные руки, прижимающие меня ближе, и стук сердца. Да-да, у демона оказалось сердце, которое билось прямо под грудью, совсем как у человека. А еще этот запах. Когда ноздри защекотало от необычного аромата, я пыталась вспомнить, где могла ощутить что-то подобное, но ничего не приходило на ум. Согрелась? Я не ответила. Лишь осторожно засунула руку в сумочку, нащупывая перцовый баллончик. Расставаться с жизнью я передумала. Пока этот демон не прикончил, у меня есть возможность сбежать. Всего-то нужно. Добраться до места, где побольше людей. Вряд ли он рискнет убить меня на глазах у толпы. Тогда свидетелей станет больше, и кто-то точно запишет это на камеру и выложит в сеть. Видео, где именитый демон убивает девчонку. Наверняка произведет фурор. Ну а дальше вокзал, чемодан, колония, поселения. Металлическая баночка оказалась в руках, и я медленно отстранилась, поднимая голову. Кайнер прищурился, ожидая, а потом вытянул руку, приглашая меня взять ее. Ага, как же! Адреналин в крови зашкаливал, и я молниеносно выставила баллончик перед лицом демона и со всей силы нажала на кнопку выпуская струю перца». Он не ожидал подвоха. Жгучая смесь попала прямо в глаза, красной и без химической смеси. Когда Кайнер закрыл лицо руками, я рванула со всех ног. Тяжелое пальто и грубые ботинки не способствовали быстрому бегу. Но когда на кону стоит жизнь, это все мелочи. Я неслась так, что легкие загорелись от боли, но не останавливалась, пока не оказалась на главной улице. Руки уперлись в колени. Я согнулась пополам, стараясь отдышаться. Бетти из соседнего магазина как раз открывала ставни и удивленно смотрела на меня. «Доброе утро, Ева. Что это с тобой?» Женщина включила подсветку своего магазинчика и подошла, касаясь рукой спины. «Выглядишь испуганной, еще и бледная вся. Милая, с тобой все в порядке? Ты что, беременна?» Возможно, я бы и поделилась с женщиной своими переживаниями, но после последнего вопроса подобные мысли моментально исчезли. Я нервно огляделась по сторонам, надеясь не увидеть несущегося в ярости демона. Слышала ты сыта нам рассталась? Бетти продолжила свои гениальные умозаключения. В последнее время ходишь сама не своя. Это из-за беременности? Я права? Нет, ответила, чувствуя, как загорели щеки. Не город, а сплошная желтая газета. Все только и ждут свежих сплетен, чтобы можно было их обсудить, перемывая косточки неугодным. Я не беременна, Бетти! О, а! Женщина поджала губы, но даже не думала извиняться. Очевидно, я не смогла утолить ее любопытство в полной мере, поэтому она продолжила. Как ты после встречи с демонами? Я видела, как те двое выходили из кафе? Томасу досталось. Он вступил в словесную перепалку, и демон едва не убил его. .ibel. Какой храбрый молодой человек! восхитилась женщина. — Вряд ли безрассудство можно назвать храбростью Бетти. Его едва не прикончили из-за глупых убеждений. — Ты что же, защищаешь этих монстров? Она раздула ноздри и сложила руки на груди, готовясь высказать все, что она думает. Вот только я не собиралась слушать ее бравые речи. Молча достала из сумки ключи от кафе, открыла дверь и вошла внутрь. Бетти еще что-то говорила за спиной, но мне было плевать. «Кажется, наш городок сошел с ума. Или это я не в себе после всех событий?» Я прошла в подсобное помещение и стянула пальто. Меня до сих пор трясло от случившегося, а потому я решила позвонить детективу Натали и предупредить ее, что отправилась на работу. Стоило все таки разбудить полицейских перед тем, как я пошла к Итану. Будь они рядом, демон бы не стал нападать. «Доброе утро, детектив!» Это Ева из кафе, где вчера случилось происшествие, натягивая фартук, начала я. А, доброе, Ты в порядке? раздался удивленный голос на том конце. Да, просто решила предупредить вас, что отправилась на работу. Те парни у моего дома спали, я не стала их будить. То есть они уснули прямо на посту? «Ммм, вероятно, да. Тяжелый вздох женщины подсказал, что она определенно недовольна услышанным. «Я поняла тебя. Пришлю новую машину к твоей работе. Никаких странностей не происходило?» Этот вопрос заставил меня замереть на месте. Странностей было предостаточно, но вот говорить о них я почему-то не решалась. Наверное, разумнее было бы рассказать о недавней встрече с демоном и о том, как я брызнула ему перцовым спреем, но я лишь ответила коротким и лживым «нет». Отключив вызов, Я уперлась лбом в стену и зарычала. «За что мне все это? Чем я так провинилась в прошлой жизни, что сейчас меня преследуют демоны?» Но пожалеть себя как следует не удалось. Спустя пару минут в кафе заехал курьер со свежей выпечкой, а после примчался и сам владелец заведения. Он подписал стандартные бумаги и рассчитался за товар, а после подошел ко мне. Я как раз успела разложить свежеприготовленные кусочки тортов и пирожных на витрине. — Рад, что ты сегодня вышла. Винтер неловко помялся. — Как Томас? Ему лучше? — Он под наблюдением врачей. Говорят, отек сильный. Пробудет в больнице неделю, а то и больше. Говорить он не может, но я привез ему мобильный, чтобы он мог переписываться. — Надеюсь, он пойдет на поправку как можно скорее. Мужчина кивнул и поджал губы. Он всем своим видом показывал, что собирается что-то сказать, но почему-то растягивал время. «Может, кофе?» Я попыталась сбавить градус напряжения. «Вообще-то я хотел сказать, что сегодня придет новая сотрудница». Владелец кафе помял шею и отвел взгляд в сторону. В том, что на время отсутствия напарника Винтер решил найти кого-то, ничего плохого не было. Я, конечно, и рада подзаработать денег, но без выходных тяжело. — Отлично. Веду ее в курс дела. — И как только Томас вернется, — осторожным голосом начал мужчина, — я вынужден просить тебя уволиться. Я замерла на месте. В руках еще держала бумажную салфетку, которая протирала столешницу. Колокольчик на двери дзинькнул, впуская внутрь незнакомку с раскрасневшимися на холоде щеками. — Ох, ну и холод! Девушка стянула перчатки и принялась растирать руки. «Доброе утро! Я Вики, новенькая!» Она так улыбалась, проходя к стойке, что ее широкая улыбка ослепила меня. «А знаете, я увольняюсь прямо сейчас!» Развязывая фартук, заявила я. «Погоди, Ева!» Мужчина догнал меня в подсобке. «Я понимаю, что решение неожиданное, но ты сама пойми, в городе ходят слухи, плюс ты первая приняла в заведении монстра». «На собрание горожан ты не ходишь, а потом на моего сына напали прямо здесь. Конечно, я ни на что не намекаю. Идите в жопу, мистер Винтер, ясно?» На круглом лице выступили красные пятна. Бывший начальник замер на месте, но я ни о чем не жалела. «Черт возьми! Я потратила на это богом забытое место несколько лет своей жизни! Какая же я никчемная идиотка!»